Глава 47. На осколках тишины. Сдав смену, я отправила рапорт о выполненной работе и направилась к друзьям. Они тоже выглядели усталыми, но да нельзя гордыми, и вовсю обсуждали кошачьи подвиги. «Ну, Марчело, зверюга!» — с восхищением воскликнул Роджер. «Я всегда знал, что он настоящий воин, «Но провернуть такое...» «Его отряд очень рисковал», — тут же добавил Диего. «Сам Кусияни всегда на передовой. Но для этой вылазки им с Вивьен пришлось спешно готовить новобранцев». «Новобранцев?» Услышав встревоженный голосок Чио, мы с совушкой многозначительно переглянулись. «Ох уж эта мужская солидарность!» Пошестохвостая целительница», принесла для нас новую порцию зелий. Она приходила во время каждой пересменки, заодно проверяла состояние Роджера, пока дамер был занят в лаборатории. Они с Экиму и главным лекарем немертвого двора готовили зелья, повышающие устойчивость к заклинаниям нечисти. — Морфалы обычно занимаются разведкой, а не сражаются, — пояснил Роджер. — Тоже опасное дело, скажу я вам но именно Марчелло первым предложил использовать оборотней в бою и снабдить их атакующими амулетами. Кошечка тревожно вздохнула и на миг прикрыла глаза. Она заметно волновалась, и котировки агента Кусияни росли с каждой минутой. — Но и Вивьен серьезно потрудилась, — отметила Тиана, — когда мы подошли ближе. Без ее помощи, нам бы не удалось так быстро обучить вновь прибывших. Все поработали на славу, смутилась совушка. Остальные морфалы-менталисты уже упорхнули, они не привыкли к такой тяжелой нагрузке. Сейчас их заменил другой отряд. Рядом с моим сменщиком уже колдовал тощий, но очень активный барсук. Он оказался сильным телепатом, и мы всерьёз подумывали, чтобы переманить особо одарённых агентов на постоянную работу в гвардию. «Пойдёмте в гостиную», — предложила, взглядом указав на работающих магов. Они не слышали нас из-за полога тишины, но всё равно не хотелось мешать. Роджер тут же достал пульт. «Прошу всех на борт», — усмехнулся, активируя встроенный в койку моторчик. Мы с Чио предпочли идти на своих двоих, зато Тиана, Диего и Ви с удовольствием уселись с краю. Койка дернулась и бесшумно двинулась в сторону выхода. Намика обернулась. Лилии еще занимались отчетами, и Рейвен махнула мне, давая знать, чтобы не ждали их. «Марчеллу и остальные возвращаются, летят на Виверных», — доложил Диего. Теперь, когда кольца хаоса пали, а Мигель испепелил прячущихся в окрестностях отреченных, наши маги спокойно использовали ездовых существ. Виверны мельче дракона, их сложнее заметить. С их помощью можно было добраться от замка до границы за час. Это гораздо быстрее, чем верхом на лошади. Чтобы ускорить транспортировку агентов, Мигель предложил использовать корзины вмещающие до четырех дюжин морфалов. Всего нам пришлось задействовать 500 оборотней. Немыслимое количество. Почти четверть лесного братства. Зато это позволило взять под контроль всю границу и часть Кревола. Проблема осталась лишь в снабжении их кристаллами и боевыми артефактами. Я физически не успевала изготовить нужное количество, хотя постоянно пила зелье и во время отдыха наполняла силой новой амулеты. Её Величество Ия занималась тем же. Сейчас она готовила мощные гипнокристаллы, способные воздействовать не только на крыс, но даже на зомби и вурдалаков. Хорошо ещё, что сила ветра восстанавливалась отдельно от моей искры. Я до сих пор не могла на полную использовать обычные плетения, зато в клинке, Энергии было через край. «Нужно подготовить восстанавливающие зелья», задумчиво протянула Чио. «И сообщите, когда будет информация о количестве раненых». «Во время вылазки никто не пострадал», — заверила ее. «Наши отряды не вступали в ближний бой». «Хвала лесному богу», — кошечка облегченно выдохнула. «Тогда займусь эликсирами. Они лишними тоже не будут». «Ваши зелья я передала господину Терра». «Подтверждаю», — Роджер отсалютовал мне флаконом. Ему все еще запрещали передвигаться самостоятельно, но понемногу колдовать уже разрешали. После инициации дара магия восстанавливалась быстро, так что завтра он сможет поучаствовать в ритуале, но не вставая с койки» а вот последняя вылазка в Кревел скорее всего пройдет без него, Диего и Тианы. Завтра им предстоит отдать мне магию во время ритуала. «Господа, пристегните ремни, заходим на поворот!» — рассмеялся Роджер, едва мы добрались до гостиной. Мы отдыхали здесь во время пересменок. Койка развернулась, и дверь распахнулась от магии позволяя Роджеру заехать внутрь без посторонней помощи. Все же идея переделать кровать в небольшую передвижную платформу была гениальной. И Тиана с Гарсией так загорелись этой идеей, что подготовили все за ночь. Само устройство было очень простым. Двигалось медленно, зато плавно. Благодаря ему Роджер не чувствовал себя обузой и мог на равных участвовать в работе. Фух! «Мне казалось, эта смена никогда не закончится», — устало выдохнула Тиана. Спрыгнув с койки, она направилась к небольшой плите. «Чаи все будут?» «Я бы и поесть не отказался», — с надеждой отозвался Диего. «Еды много», — подруга указала на заставленный блюдами стол. Слуги и знали расписание смен, и каждый раз готовили все необходимое, чтобы мы быстро восстановили силы. Пока помогала Тиане с чаем, Диего переставил на койку Роджера небольшой столик под нос и заставил его едой. Ви в это время уютно устроилась в заранее подготовленном для нее гнездышке и включила кристалл с магией. Неиспешная беседа, редкие минуты отдыха и тишины — После вчерашнего сражения и случившегося в лазарете атмосфера в команде резко изменилась к лучшему. Нет, Тиана с Роджером не стали парой за один день, между ними до сих пор царила легкая неловкость, зато больше не чувствовалась застарелой боли. Главное, что стена, разделявшая их все эти годы, рухнула и рассыпалась пеплом. Теперь они напоминали подростков, впервые осознавших свои чувства. От обоих фонило робостью и смущением, а Роджер, видимо, еще не до конца верил, что Тиана полностью отпустила прошлое. Наверное, я тоже не верила. Боялась, переживала. Ведь я знала подругу слишком долго, и на моей памяти это была не первая попытка все изменить. Но в этот раз от нее веяло особой решимостью. И то, что ночью она работала вместе с Гарсией ради Роджера и не сорвалась, говорила о многом. Я наблюдала за ними и помогала. Все боялась, что поймаю тот самый взгляд, полный страха, что о ее чувствах узнают. Не поймала. В глазах подруги сквозила лишь пронзительная грусть и злость на саму себя. Кажется, она и впрямь переросла эти чувства хотя ей понадобится немало времени, чтобы убедить в этом Роджера. Мой коммуникатор неожиданно пискнул. Мы как раз закончили есть и собирались немного прогуляться по саду, но, похоже, отдых откладывался. «Это серебряный лис», — зачитала вслух. «Он будет здесь через десять минут». Расслабленная атмосфера развеялась в один миг. Друзья напряглись и буквально вытянулись по струнке. Даже Роджер умудрился сесть на кровати так, словно шпагу проглотил. Настолько ровной стала его спина. «У нас проблемы? Что-то произошло с отрядами морфалов?» — встревоженно уточнила Тиана. «Не думаю. Я бы точно знала», — растерянно отозвалась Ви. «Лиз больше ничего не написал», — покачала головой. «Но если бы случилось что-то плохое, Он бы связался не с нами, а сразу со штурмовиками. У гвардейцев Мигеля был свой запас амулетов с магией вершителя и гипнокристаллов. На всякий случай Илья создала три очень мощных амулета с большим радиусом действия. Немного, но достаточно, чтобы внести сумятицу в стан врага и переломить ход битвы в нашу пользу. «Ты права, от нас сейчас мало толку». Тиана немного расслабилась. Мы все ужасно устали, но никто из нас не променял бы работу на отдых. Я не представляла, как в такой ситуации можно просто спать. Мы бы измаялись от ожидания и чувства собственной ненужности сильнее, чем от нагрузки. — Скорее всего, он хочет обсудить предстоящий ритуал, — задумчиво отозвался Диего. Или новый план зачистки Кревола? Гадать нет смысла. Предлагаю доесть и прибраться. Подлив себе чаю, взяла ещё один бутерброд. Голод был зверский. Желудок отказывался верить, что в него только что отправилась добрая порция жарковой и салат. Но встречать принца с набитыми ртами не хотелось. Жаль, конечно, что прогулка отменяется. Чио так старательно нахваливала королевский сад, что мне очень захотелось посмотреть на обещанные красоты. Интересно, кто все-таки скрывается под маской серебряного лиса? Неожиданно произнес Роджер. Ваши ставки, господа, я тактично промолчала и отвела взгляд, но вдруг сразу это заметил. Ты знаешь? Ого, он присвистнул. Командир, я всегда тобой восхищался, но теперь и вообще в шоке. Я все равно не раскрою его личность. Принц прибыл инкогнито под своей любимой личиной. Он не снимал маску, и я подозревала, что даже Ия не знает, кто он на самом деле, разве что догадывается. Жаль, но допытываться не стану. Я в этикете понимаю. В изумрудных глазах Роджера заплясали смешинки. Скажи только, есть шансы, что в качестве награды нам раскроют сию тайну? Ну, если отличимся во время ритуала и в бою? Ча, Никакого боя!» — прыснула я. «Дружище, твоя койка не настолько маневренная, чтобы вкатиться на ней в кревел». И отстреливаться от нечисти, не вставая с постели. Диего легонько хлопнул его по плечу и рассмеялся. Искренне, заливисто и заразительно. Напряжение, царившее в комнате, развеялось в миг, и завязался шуточный спор, на каких койках лучше идти в бой. Тиана с Роджером вовсю обсуждали способы увеличения маневренности платформы, а Диего предлагал снабдить ее с самострельными подушками и бронированным одеялом, под которое можно спрятаться от ударов противника. Стоило только представить себе эту картину, и от смеха у меня едва чашка не выскользнула из рук. Мы так увлеклись, что если бы не Ви, не успели бы прибраться и подготовиться к приходу принца. Но едва двери распахнулись, и в комнату вошел лис. Моя команда моментально собралась. «Небесный господин, я поклонилась. Официально за Лисом был титул командира Небесной гвардии, и такое обращение считалось самым уместным и уважительным. «Прошу прощения, что помешал вашему отдыху», — ответил принц. «И позвольте поздравить вас с великолепно выполненной работой». Щеки опалило румянцем. Похвала Лиса стоила очень дорого. Поступили сведения из пепельных земель. Максимилиан сразу перешел к делу. «Скоро соберется военный совет немертвых, будет обсуждаться возможность совместного удара по главному лагерю отреченных». «Мы должны присутствовать», — уточнила я. «Нет, обсуждение может затянуться на всю ночь, а вам стоит отдохнуть и подготовиться к ритуалу», — покачал головой лис. Поэтому я хочу сразу прояснить несколько моментов. Я догадывалась, о чем пойдет речь. Раскол между разумной нечистью и отреченными возник более трехсот лет назад. Но долгое время мятежники вели подпольную вербовку, скрывая истинное положение дел и концентрируя силы в пепельных землях, выжженной хаосом пустыни, чья сумасшедшая магия убивала как живых, так и немертвых. Главарь отреченных нашел безопасные зоны и построил за хаосом лагерь мятежников. Они скрывались там, пока не накопили достаточно сил для удара. С тех пор прошло 4 года, и все это время немертвый двор находился в состоянии непрерывной войны. Но три месяца назад император Элленвара Нашел способ отправить на помощь и драконов, и боевых магов, минуя кольца хаоса. Отреченные оказались не готовы к атаке с воздуха, поэтому их удалось оттеснить обратно в пепельные земли. Только оставлять под боком пороховую бочку всегда чревато. Врагов нужно добить, пока они не собрали силы для новой атаки. А первый Вечный Договор накладывал существенные ограничения не только на Ию. Наши маги тоже не могли сражаться на территории немертвых в полную силу. «Сегодня утром над Кревелом раскинули сумеречные сети», — начал принц. «Змей уже не сможет сбежать призрачной тропой, но магии имперских источников хватит только на два дня». За это время нужно полностью решить проблему с чумной нечистью и подготовить удар по штабу отречённых. «Не думаю, что в пепельных землях есть скверна, но если мы уничтожим змея, все заражённые умрут, и вам уже не понадобятся кристаллы с моей магией», — заверила его. «Отсюда до границы с хаосом три дня пути, если передвигаться быстрым маршем. Часть имперцев уже прилетела в замок Ии на собственных крыльях вместе с Лисом. Еще 4000 тысячи ждали, пока мы перезаключим договор. Учитывая, что на границе с пепельными землями и так постоянно находилась дивизия Личий, достаточно перебросить им на помощь драконий Авангард и еще пять тысяч отборных воинов. Но пока они доберутся, «Когда вы планируете выдвигаться?» — уточнила я. «Завтра вечером, сразу после проведения ритуала. Я намерен возглавить зачистку пепельных земель», — ответил Лис. «Ставка на молниеносную атаку. Поэтому используем драконов, чтобы перевести на себе солдат и...» «Что ж, неплохой вариант. При таком раскладе...» На переброску армии уйдет чуть больше суток. Еще день займут отдых и подготовка. К этому времени мы должны будем полностью разделаться со змеем. «Мы планируем напасть сразу после зачистки Кревола», — продолжил Лис. «Враг будет в панике от потери ударного отряда и главного союзника. Лучшего момента не найти». «Но я должен быть уверен, что вы сможете перезаключить договор, и вам хватит сил сразиться со змеем». «Я не могу гарантировать, что все пойдет по плану», — ответила, немного подумав. «Но мы тщательно готовились к ритуалу, и нам помогут дипломаты генерала». В призрачном батальоне Реми числилось пятеро аметистовых клинков. «К тому же с нами будет Айла Ашер» и, к счастью, у Роджера проснулся нужный дар. «Прошлый договор заключали четверо темных клинков», — продолжила я. «У нас двое магов с таким даром, но еще семь аметистовых и весьма сильные менталисты. Тиана не клинок, и во время переговоров она будет страховать нас вместе с Лилиями и делиться магией. Этого должно хватить». Что касается змея, то в последнем сражении приму участие я, Рэйвен Вейс и Микель Рэми. Добавила, послав команде, предупреждающий взгляд. Эта часть им совершенно не нравилась. Мы долго спорили. В итоге они признали разумность моих доводов, но усмириться с этим по-прежнему не могли. Только монет у меня всего три. Даже если друзья отправятся в Кревл, и примут участие в зачистке, я не смогу провести их за собой на призрачную тропу. «Мы готовы к сражению и переговорам», — уверенно заявила, «и клянемся сделать все, что в наших силах». Сомнения лиса я понимала. Если мы не совладаем с магией Вечного Договора или проиграем бой со змеем, все его усилия станут бессмысленными». В то же время он прекрасно знал, что я не могу дать никаких гарантий, да и сам не рискнул бы пообещать, что вернется с легкой победой. Но этого никто и не ждал. Достаточно того, что уже прозвучало. «Хорошо. Гарсия скоро свяжется с вами, уточнит, сколько еще нужно кристаллов для патрульных и последней атаки на Кревл». Я молча кивнула. «Для меня честь...» сражаться и работать с вами, — неожиданно добавил лис, — да прибудут с нами боги и удача.